«Завтракаем вместе. Молча. У Шейлы красные опухшие глаза. Нос тоже красный. Шей. Так будет лучше обоим. Так будет хуже обоим. Ты опять ничего не понял. Сейчас тебя начнут ненавязчиво покупать. Я не хочу на это смотреть. Я не продаюсь. Кир, если через неделю ты сможешь это повторить, я вернусь. Провожаю ее до флайера» провожу диагностическую процедуру убеждаюсь что в памяти автопилота есть нужные карты проверяю взяла ли анорацию провожаю машину взглядом брожу по дому пусто все хватит нюни распускать космодесантник смотреть стыдно сажусь за компьютер перед десантом на планету десантник должен знать о ней все мелочей нет Здесь драконы, не планета, но одно другого стоит. Новое письмо. Мне от родителей Толяна. Я еще на старое не ответил. К черту, остальные подождут. Милый Кирьяша, даже не знаем, как тебя благодарить. Дай бог тебе счастья и здоровья, тебе и твоим друзьям-драконам. Толик будет жить. Сегодня опять прилетали артём в шаллах. Сказали, что теперь точно известно, головной мозг абсолютно не поврежден, а что руки-ноги поломаны, так не беда, вырастут новые, лучше старых. Главное ведь, чтобы головной мозг был цел. киряша как же так получилось, что ты всех драконов поднял, даже великого дракона от оторвал, а в училище забыл сообщить, люди же переволновались» то ли к неделю, как в госпитале лежит, а ваши все его искали. Мы понимаем, что ты теперь очень занят, но как будет время, обязательно приезжай. А уж баночку твоего любимого варенья из апельсиновых корочек я никому не дам. Анастасия Семеновна, а для тебя — баба Настя. Снимаю шлем, выключаю комп и долго-долго смотрю в пустой экран. Толян жив. Его спасли драконы. Драконов, надо понимать, поднял по тревоге я. Это произошло неделю назад. То есть именно тогда, когда замолчал его маяк. Значит, драконы спасли настоящего Толяна, а не копию из прошлого. Какая, к черту, разница? Главное, жив. Но как они узнали, что его нужно спасать? Меня, ладно, за мной наблюдали. А за ним? Зачем им наблюдать за Толяном, если Шейла здесь? Разве только этот оползень не был случайным? Сложно ли в горах тихонько подтолкнуть камешек? Потом спас. Шейла говорила, что меня будут покупать с потрохами. Как я должен реагировать на спасение друга детства? Как бы я реагировал, если б Шейла меня не предупредила? И тут вдруг, понимаю что все намного сложнее и страшнее. Даже страшнее, чем предполагала Шейла. Толяна спасал сам великий дракон. Последняя надежда Шейлы. Все, что тут происходит, происходит с его ведома. Вот об этом ей знать никак нельзя. Нельзя отнимать у человека последнюю надежду. Роюсь в тумбочке в поисках щита. Нигде нет. Вырываю ящики и высыпаю их содержимое на кровать. Шейла взяла. Ночью. Гадство. Остается один выход. Срочно заказать второй щит у драконов и никогда не снимать. Через неделю прилетит Шейла и попросит снять щит. Я не сниму, и она снова улетит. Навсегда. Чего я волнуюсь? Я же ее не люблю. Между нами только дружба. Я ее не... Люблю только дружба. Я люблю Линду. Кого пытаюсь обмануть? Идиот. Думай. Как за такое короткое время я сумел стать фокусом всех тайн, словно на цирковой арене в лучах прожекторов. Клоун, забывший текст репризы. Беру лист бумаги, карандаш, рисую множество квадратиков, соединённых стрелочками. Это граф ситуации. На половине стрелочек знаки вопроса. Много пользы от такого графа. Да не умею я мыслить графами. Это тоже искусство. Сажусь за компьютер, сочиняю послание Катрин. В графе «Срочность» ставлю высший приоритет и отправляю. Буквально через минуту раздается стук в окно. Катрин уже здесь. Выхожу на крыльцо. «Кир, это Рок. Теперь ты видишь...» — Что бы мы ни делали, только хуже. — Вы привезли щит? — Да, но первый тоже где-то здесь. До него девять метров. Дракона указывает лапой на окно спальни Шейлы. — Это многофункциональное устройство. Маяк, рация, пеленгатор, компьютер-справочник. Щит — только одна из функций. Кир, я хочу закончить вчерашний разговор. Шейлингу нужно вернуть в мир людей. Сложившаяся ситуация ненормальна. Это наша вина, и мы предлагаем такие варианты. Первый. Мы выращиваем для Шейлы новый мозг или полностью новое тело. Переписываем всю ее память. А старый мозг? Кир, таким способом я стала драконом. Переписывается память. Мозг уничтожается смысл мы исправим старые ошибки новый мозг будет сконструирован по типу мозга драконов он будет быстрее человеческого мощнее человеческого шейлинка ничего не потеряет только приобретет что приобретет сможет без напряжения читать мысли драконов сможет жить в мегаполисах здесь масса технических проблем но я клянусь что за год Мы все их решим. Слово «дракона». Сомневаюсь, что Шейла на это пойдет. Какие еще варианты? Мы можем дать ей тело дракона. Она останется телепаткой. На ее выбор. Да, Кир, разумеется, к тебе это тоже относится. Еще есть варианты. Все, что предложит Шейлинка. Тут очень много зависит от тебя. Постарайся убедить ее, что мы не враги. Кир... Мы хотим одного, чтобы девочка была счастлива. Вам придется самим сообщить все шейли Я выпал из доверия. Шейла считает, что вы купили меня с потрохами. Но почему? Вы спасли Толяна. Каким-то образом приплели к этой истории меня. Кир, это целиком инициатива шаллах. Она ни к чему тебя не обязывает. После того, как вы с Шейлой упали в пропасть, Шаллах решила взять шефство над вашим потоком. Вы ведь такие неуклюжие. Это не мои, это ее слова. Но круглые сутки следить за восьмидесятью курсантами — это свыше сил дракона. Вытащить Толика из-под оползня она не успела, поэтому подняла всех знакомых драконов. А что касается тебя, это была сплошная импровизация». Нужно же было как-то объяснить командору наш интерес к судьбе паренька. Шаллах сослалась на тебя. Тем более, что в вашем деканате считают, что ты выполняешь наше задание. Кто такой командор? Великий дракон. Ты же на его спектакль ходил. Что знает командор о нас с Шейлой? Ничего. Почему? Кир, мрак опасался, что командор... Мог запретить эксперимент. У него могли быть обязательства перед человечеством. А у вас? Мрак считает, что после стольких лет на зоне... Э, давай оставим эту тему. Мне надо подумать. Конечно, конечно.